Глава 24. четвертая Адель со скрещенными ногами сидела на диване. «Значит, ты сегодня же собираешься ехать обратно?» Я кивнул. «Нельзя терять времени. Каждую секунду, которую я провожу здесь, он использует, чтобы одержать надо мной верх. Я просто приехал забрать свой мотоцикл. Сейчас погружу его в фургон. Я наморщил лоб. Она хочет покататься со мной». Это, конечно, замечательно, просто надеюсь, что она не будет ездить на тебе самом. Именно к этому я и стремлюсь, сестричка. Ты что, не понимаешь, что я имею в виду? Будет водить тебя за нос. У нее есть друг, который вроде бы неплохой парень, и это сильно осложняет дело. Вряд ли она захочет причинять ему боль. Я прекрасно понимаю, что ситуация далека от идеала, но у меня есть ключ, дающий ответ на интересующий меня вопрос. Сунув руку в задний карман джинсов, я вытащил ключ от дома Обри. Вот он. Но это самый настоящий ключ. Вот именно, я подмигнул сестре. А у этого парня ключа нет. Она дала его только мне. Конечно же, предполагалось, что это только для того, чтобы пользоваться туалетом, когда я приводил в божеский вид ее газон. Ну и о чем, по-твоему, говорит тот факт, что у него-то ключа нет? Лишь о том, что он не стрижет ее газон. Адель рассмеялась. «Поверь, мне так хочется думать, что в конечном итоге ты завоюешь сердце этой девушки, но возможности нового исхода заставляет меня нервничать. Вот что я имею в виду. Что в этом случае с тобой будет?» «Ну, тогда твой безутешный старый братец с разбитым сердцем будет мазолить тебе глаза, целыми днями валяясь в пижаме на диване и пожирая несметное количество шоколадного печенья». Она швырнула в меня подушкой. «Вот это-то меня и пугает». «Я понимаю твою сестринскую заботу обо мне. Я бросил подушку обратно. Это, конечно, очень трогательно с твоей стороны, но ты тревожишься напрасно. Хотелось бы надеяться, что ты не ошибаешься». Когда я вернулся в Тимекулу с полностью заправленным байком, мне просто не терпелось сразу броситься к Обри. Была пятница, вторая половина дня, и Обри, наверное, еще находилась на работе. Не в силах сдержать волнения, я набрал текст сообщения. Ченс. Не пропало еще настроение обхватить меня ногами? Обри. Что, прости? Ченс. Долой, грязные мысли, испорченная девчонка. Я привез свой орлей из Хермоса-Бич. Хочешь воплотить в жизнь свои эротические фантазии о байкере? Обри. Ты приглашаешь меня покататься? Ченс. Да, помимо всего прочего. Обри. Когда? Ченс. «В выходные в любое время, если у тебя найдется несколько часиков. Думаю, сможем прокатиться с ветерком по шоссе». «Обри. В последний раз, когда я с тобой это проделала, все закончилось печально». «Ченс. Ну же, решайся. Позволю называть себя Чарли Хаммером». «Обри. Его зовут Ханнем. Чарли Ханнем, запомни». «Ченс. А мне больше нравится Хаммер. Могу продемонстрировать». «Хаммер» — одно из сленговых значений слова «пенис». Также известная марка автомобиля-внедорожника. Обри. Кто бы сомневался, извращенец? Ченс. И кто это из нас извращенец? Я имел в виду автомобиль, а ты что подумала? Обри. Ты невыносим. Ченс. Ты сейчас улыбаешься? Обри. Может быть. Ченс. Вот и отлично. «Так что ты скажешь на мое предложение?» «Обри. Завтра не могу. Как насчет воскресенья?» Меня охватило острое разочарование. Так не хотелось проводить весь день впустую в ожидании встречи. «Ченс. В воскресенье я свободен». «Обри. Мне что-нибудь захватить с собой?» «Ченс. Я обо всем позабочусь». «Обри. Это меня пугает». «Ченс». И правильно, бойся меня. Обри, тогда до воскресенья. Ченс, когда мне за тобой заехать? Обри, может, в полдень? Ченс, отлично. Она не ответила, я не удержался и послал еще одно сообщение. Ченс, с нетерпением жду встречи. Весь остаток дня и вечер пятницы я провел в подготовке к нашей воскресной поездке. Первоочередным делом была покупка шлема для Обри. В магазине я чуть не умер со смеху при виде шлема, стилизованного под полосатый черно-зеленый арбуз. В нем был вырезан треугольник, словно кто-то отрезал от него кусочек. Но я быстро сообразил, что она меня убьет, если я заставлю ее это надеть. Поэтому решил выбрать шлем другой модели, который идеально подходил для моей девочки. Ездить с пассажиром мне было непривычно, поэтому я подправил заднюю подвеску, чтобы моей спутнице было удобнее. Вернувшись в гостиницу, я полез в интернет, чтобы выбрать маршрут следования и место, где мы могли бы отдохнуть. Мне приглянулся городок под названием Джулиан, расположенный в 76 милях от Тимекулы. Значит, ехать нам придется около двух часов. Это гористая местность в часе езды от Сан-Диего, знаменитая своими яблочными пирогами. Это прекрасно. Яблочные пироги для моей девочки, у которой попка словно спелые яблочки». «Да, Джулиан действительно замечательно подойдет». Я продолжал фантазировать с надеждой на то, что удастся уговорить ее остановиться там, чтобы поужинать и переночевать, но в то же время знал, что она на это никогда не согласится. Поэтому надо было планировать путешествие туда и обратно, чтобы вернуться в Тимекулу не слишком поздно. Наконец наступило воскресенье. Я приложил все усилия, чтобы выглядеть точь-в-точь, -точь, как байкер из фантазии Обри. Облачившись в потрепанную коричневую кожаную куртку, светлые джинсы и сияющий черный шлем, я был исполнен решимости покорить сердце единственной женщины, которую я представлял сидящей за моей спиной на мотоцикле. Теперь я выглядел так, что Чарли Хаммер мог нервно курить в сторонке. Вместо того, чтобы подойти к двери ее дома, я заставил мотор моего байка оглушительно взреветь, приглашая Обри выйти на улицу. Теперь все соседи были оповещены о моем прибытии. Обри наконец появилась на пороге, и сердце мое возликовало при виде ее улыбки. На ней была короткая облегающая черная кожаная курточка, подчеркивающая грудь. Все, мне конец. Волосы обри были распущены, джинсы заправлены в тяжелые черные кожаные ботинки. Я протянул ей шлем, расплываясь в широкой улыбке. Черт, ты выглядишь очень сексуально! При виде розового шлема Обри расхохоталась, прикрыв рот ладошкой. На боку его красовалась яркая надпись «Принцесса байкеров». «Надо же, принцесса байкеров, ты это сделал на заказ?» «Ничего подобного, купил готовый в магазине товаров для байкеров. По-моему, тебе подходит просто идеально, не иначе знак судьбы». «Было бы лучше, если бы на твоем было написано «Чертов нахал».» Она подмигнула мне. Я был счастлив видеть, что сегодня Обри решила явить миру еще одну свою ипостась безбашенную байкершу. Мой дружок немедленно среагировал на это зрелище. «Ну как, готова прокатиться?» «Честно говоря, мне немного страшно. Ни разу в жизни не приходилось ездить на этих зверюгах. Ты помнишь, что испытываешь при езде на автомобиле с откидным верхом?» Конечно. «Умножить ощущения на десять, и это и будет то, что тебе придется испытать. Просто дух захватывает от ветра и скорости». Было видно, что она все еще нервничает. «Волнуешься?» «Прости, ничего не могу поделать с собой». «Не надо бояться. Просто держись за меня крепче и не отпускай. Это главное, о чем тебе надо помнить». «Пожалуйста, никогда не отпускай меня». «Можешь быть уверен, не отпущу», — произнесла она. «Обещаешь?» Обри покраснела, прекрасно понимая, на что я намекаю, и проигнорировала мой вопрос. «А ты знаешь, у меня это тоже в первый раз», — признался я. «Что ты имеешь в виду? Ты же в свое время не слезал с мотоцикла». «Разумеется, но прикинь, ты первая женщина, которая сидит на нем за моей спиной». «Неужели?» «Так оно и есть», — я надел шлем на голову. «Дай-ка я тебе помогу». Подтягивая ремень, я взглянул в ее прекрасные глаза и сказал «А теперь я научу тебя некоторым штучкам, прежде чем мы отправимся в путь. Я тут прочитал в интернете кое-что о безопасности во время езды вдвоем." «Хорошо». Она выглядела обворожительно, с огромным розовым шлемом на голове. Я уселся на байк и произнес: «Запрыгивай назад». И добавил, когда она так и сделала «А теперь обхвати меня руками». Я замер на мгновение, ощутив тепло ее рук, крепко обнимающих меня. Запомнила это положение. Вот так и держись все время. Хватайся за меня как можно крепче. Хорошо. Я обернулся и посмотрел на нее. То, что я скажу сейчас, очень важно. Когда я буду заходить на поворот, просто расслабь тело. Не надо наклоняться в другую сторону. Реакция твоего тела будет именно такой, но этого делать не надо. Запомнила? «Разумеется. И еще кое-что. Нам будет трудно услышать друг друга. Поэтому, если ты не захочешь кричать, а тебе надо по какой-то причине попросить меня остановиться, просто похлопай меня по плечу. И это единственный случай, когда тебе разрешено оторвать от меня руку». Конечно, мои правила безопасности для сохранения ее драгоценной жизни были несколько преувеличены, но я собирался выжать из этой близости максимум. «Ну что, поехали? Готова? Обри пожала плечами. «Готово, как всегда». Я завел мотор, и, сорвавшись с места, мы помчались по боковым дорогам, пока не въехали на шоссе. Обри крепко держалась за меня, ни разу не разомкнув рук. Я даже не представлял, насколько приятное ощущение, когда кто-то сидит у тебя за спиной. «Ну, конечно, это потому, что за спиной у меня сидела она». Я уже позабыл, насколько здорово мчаться на мотоцикле, когда ветер бьет в лицо, и ты испытываешь перегрузку от скорости. Ты получаешь почти такое же наслаждение, как от секса, испытывая ощущение абсолютной власти. Необходимость сосредотачиваться на дороге и окружающей обстановке странным образом умиротворяла. Несмотря на испытываемое удовольствие от езды, я все время помнил, что нужно проявлять предельную осторожность, ведь я нес ответственность за жизнь обри. Когда несёшься на мотоцикле, тебя не покидает осознание собственной смертности, особенно если ты едешь по шоссе. Наш путь лежал по шоссе и проселочным дорогам, окруженным горами. Несмотря на то, что здешняя природа потрясала своей красотой, я не обращал на нее внимания, желая видеть только прекрасное лицо своей спутницы и не мог дождаться, когда же наконец увижу ее со взъерошенными ветром волосами». Самой забавной частью нашей поездки были попытки общения с Обри. Она не могла слышать, что я ей говорил. Поэтому я мог кричать во весь голос все, что накопилось на душе и что мне хотелось ей сказать. Мы уже почти доехали до места назначения, когда я крикнул «Хочу целовать тебя во все места». «Что ты говоришь?» «Хочу показать тебе эти места». В другой раз я крикнул «Думаю, нам обязательно надо скоро пожениться». «Что ты сказал?» «Думаю, нам надо скоро остановиться». Когда мы приехали в Джулиан, обрив выглядела именно так, как я и ожидал. Лицо ее раскраснелось от ветра, а волосы были растрепаны, что было ей очень к лицу. Я невероятным усилием воли удержался от того, чтобы не впиться поцелуем в ее губы. Тряхнув волосами, она произнесла, «Итак, с чего начнем?» Я был так поглощен ею, что не сразу понял, о чем она говорит. «А?» Она повторила, «Что будем делать?» Слышал, что это место знаменито своими яблочными пирогами. Почему бы нам не найти место, где можно их попробовать? Обри хихикнула. «Мы почти два часа ехали на мотоцикле для того, чтобы поесть яблочные пироги?» «В какой-то степени да. Только ты можешь такое придумать. Но именно это мне в тебе больше всего нравится». «Ты всё превращаешь в приключения, даже поедание яблочных пирогов». «Это что, комплимент?» «Конечно», — она мило улыбнулась, сверкнув зубами. «Ничего на свете мне так не хотелось бы, как отведать яблочный пирог в твоей компании». Я видел, что ее отношение ко мне определенно смягчилось. «Может, это последствия поездки на мотоцикле?» Это, конечно, в некоторой степени интимный опыт, особенно для пассажира, учитывая, что он доверяет свою жизнь тому, кто управляет машиной. Полагаю, мне удалось произвести на нее впечатление. Еще одно очко в твою пользу, Найтмен, и ноль очков у Дика. Мы пошли в кафе «Джулиан», где считалось, можно было попробовать лучшие в городе яблочные пироги и устроились за уютным столиком в углу у кирпичной стены. Нам принесли огромную порцию теплых яблочных кусочков, запеченных в тесте до румяной корочки с маслом и корицей с шариками ванильного мороженого сверху. Нас не обманули. Это был лучший яблочный пирог, который я когда-либо в жизни пробовал. Поедая его, я почти испытал оргазм. Надо хоть какое-то физическое удовольствие получить в этот день. Нам довольно легко удалось разговориться. Наша беседа крутилась вокруг проблем с приютом для животных Ее планов превратить спальню для гостей в рабочий кабинет, а также новой разновидности йоги, которой она начала заниматься. Я молил Бога, чтобы мне удалось воспользоваться преимуществами, которые давала мне эта ситуация. Рассказал я о кратком визите в Хермоса-Бич и своих планах построить на ее участке небольшой сарайчик для хранения садового инвентаря. А потом я взял и чуть всю не испортил, нарушив сложившуюся мирную и благожелательную атмосферу. «Скажи, а что, Дик...» Извини, Ричард, думает по поводу твоего сегодняшнего отсутствия. Я сказала, что встречаюсь с другом. Я рассмеялся с самым саркастическим видом. Вот и хорошо. Ты лишь чуть-чуть исказила правду. А что тут такого смешного? Разве мы не пытаемся стать друзьями? Это ведь твоя идея, верно? Я понимаю слово «друг» в довольно широком смысле. Как, например, не знаю даже, как сказать «моя девушка, что ли». «Я вовсе не твоя девушка». «Конечно, нет. Ты же моя жена, черт побери». «Ченс, успокойся, я всего лишь шучу». «Не совсем, конечно». «Послушай, я хочу сказать, что ты можешь убеждать себя, что между нами сейчас все очень невинно, но сомневаюсь, что Дику понравится то, что ты проводишь время с предполагаемым другом, который на самом деле только и мечтает о том, чтобы увести тебя у него». «Вышеназванный друг имеет ключ от твоего дома, а у Дика его нет. Не думай, что я не заметил этой маленькой детали. Не надо питать иллюзии, обри. Моя заветная цель – это украсть тебя у него, даже если я еще не заявил об этом открыто. Это сейчас я твой друг, но мне этого недостаточно, и никогда не будет достаточно. Твою мать, мы с тобой завтракаем, а я хочу съесть тебя без остатка. И не успокоюсь, пока не заполучу тебя целиком». Рассверепев на себя за то, что потерял самообладание во время так называемой дружеской поездки за яблочными пирогами, я подергал себя за волосы, глядя в пустую тарелку, и произнес уже спокойнее «Прости меня, я просто не могу больше притворяться». Обри молчала с совершенно ошарашенным видом, однако кивнула головой в знак понимания. «Все нормально». «После моих неловких излияний нам нужно было срочно сменить обстановку». Я поднялся из-за стола. Хочешь, пойдем прогуляемся? Осмотрим достопримечательности, прежде чем снова пуститься в путь. Очень хочу. Мы отправились на прогулку и остановились около маленькой книжной лавки, в которой продавались также и всяческие безделушки. Обри с интересом глазела на браслет с буддийским символом мира. Когда она погрузилась в чтение книги Дипакачопра, Чопра, я отнес один из браслетов к кассии и купил его. Дипак Чопра — американский врач, писатель индийского происхождения, написавший множество книг о духовности и нетрадиционной медицине. Когда мы вышли из магазинчика, я вручил ей браслет. «Держи. Мне хотелось подарить тебе что-нибудь, что напоминало бы о твоей первой поездке на мотоцикле. Надеюсь, она не последняя». «Да разве я смогу забыть этот день?» — произнесла она. Я тебе очень благодарна, и мне безумно нравится эта вещица. Знаю, я видел, как ты на него смотрела. А я в тот момент смотрел на тебя, потому что не могу оторвать от тебя глаз. Вот поэтому я смущенно сунул руки в карманы, огляделся по сторонам, и слова мои повисли в воздухе. Она надела браслет на узенькое запястье. Может быть, он поможет привлечь в мою жизнь хоть немного мира, который мне так нужен». Мы стояли на тротуаре у книжной лавки, и до меня вдруг дошло, что ей так же нелегко, как и мне. Я все время был погружен в свои страхи и совершенно не думал, что испытывает в этой ситуации Обри. Встретить человека, которого она давно для себя похоронила именно тогда, когда ее жизнь начала налаживаться, это перевернуло ее привычный мир с ног на голову. Мне так хотелось взять Обри за руку, но, стиснув зубы, я остановил себя и сказал «Здесь прекрасные места для пеших походов. Если бы у нас было больше времени, мы могли бы остаться в одном из этих домиков и провести здесь все выходные. Но я знаю, что тебе надо возвращаться». «Может быть, в другой раз?» — с улыбкой произнесла она. «Хорошо». Около часа спустя мы вернулись на шоссе. Обратная поездка проходила совсем в другой атмосфере. Рыжеватое солнце опускалось за горизонт, и я почувствовал, что она уже не так крепко держится за меня. Мы оба хранили молчание, и где-то на полпути Обри вдруг прижалась подбородком к моей спине. Возможно, для нее это был ничего не значащий жест, но меня словно волна электричества пронзила. Для меня это значило так много. Теперь легко представить, что мы можем каждые выходные так путешествовать. Это ни с чем не сравнимое наслаждение, сидя на байке, ощущать любимую женщину за своей спиной. Она действительно была моей женщиной, но считает ли она меня своим мужчиной, вот в чем вопрос. Мы подъехали к ее бунгало, рев мотора сменился стрекотанием цикад. Мы оба сидели в полном молчании. Она не спешила слезать с мотоцикла и не размыкала рук, обхватывающих мою талию, а я боялся даже пошевелиться. Наконец она заговорила, голос ее был на удивление тихим. Я не буду вечно держать тебя в подвешенном состоянии, Ченс. Обещаю, это несправедливо. Но мне надо подумать. Я схватил ее руки, все еще обнимающие мою талию, и крепко прижал их к груди. Я никуда не собираюсь уезжать в ближайшее время, принцесса. Она издала тяжелый вздох и спрыгнула с мотоцикла, а я остался сидеть на нем. В окне виднелась мордочка Пикси с любопытством наблюдавшего за нами слепой козлик. Как же! Я игриво подергала Обри за распахнутую куртку. И когда я снова смогу тебя увидеть? Понятия не имею. Подумай об этом. Спасибо за сегодняшнюю поездку, я ее никогда не забуду. От ее последних слов у меня сжалось сердце. Ты просто молочи, на Обри. Мне не терпится повторить этот опыт. По пути в гостиницу в тот вечер я принял нелегкое решение. Залягу-ка я на дно на некоторое время, чтобы предоставить ей свободу выбора. Говорят, если ты что-то отпускаешь, и оно к тебе не возвращается, значит, так суждено судьбой, и это просто не твое. Но, учитывая, что в прошлом именно я оставил ее, боюсь, судьба окажется не на моей стороне.